Глава двенадцатая. На следующий день. Виталина. Андре, я уже говорила тебе, что приехала в Россию, чтобы усыновить ребенка. Сегодня еду в детский дом на день открытых дверей. Составишь компанию? – Ты глупая. Я уже высказал свое мнение по данной проблеме. – рычит на меня благоверный и вена на шее мужа наливается кровью. — Меня не устроил твой ответ, — поджимаю губы. — Я неделю сидела на сайте в банке детей, изучала информацию по новорожденным. Нам никто не подходил. Надо ехать смотреть на месте всех, кто есть. — Зачем? — Сердечко подскажет, если там нас будет ждать наш ребенок. «Белла», — сжимает мою ладонь в кулаке, — «я понимаю, ты не можешь иметь детей, но ты забыла, что я могу, поэтому не понимаю, почему так торопишься с ребенком. Давай поживем пять лет в свое удовольствие, а затем решим эту проблему». «Пять лет? Пять лет!» Я и так ждала 6 лет, чтобы вновь почувствовать себя мамой. Чёрт возьми, да я не засну нормально, пока какой-нибудь ребенок не назовет меня мамой. Я знаю, потому что это мне снятся кошмары. — Белла, — не унимается муж, — я трачу всего себя на тебя. Деньги, время, связи, всё моё, твое. «Будь добра, не ставь меня в глупое положение перед отцом и братом Марком!» Вздрагиваю при упоминании Марка. Нервно тереблю край футболки. Сто раз пожалела, что ввязала старшего брата Андре, хакера со стажем, в свои личные дела, пообещав процент. «Похоже, я еще огребу от такого напарника». Особенно, если игра так и не будет найдена. Я, конечно, рассчитываю найти игру, продать, рассчитаться с Марком, заплатить его людям, чтобы наказали тех, кто втянул нас с Дэном в эту грязь, превратил наши жизни в кошмар. Но мало ли как разовьется ситуация. «Пойми», — настаивает Андре, — «ребенок должен быть похож на меня». Это обязательное условие. Мои щеки вспыхивают ярким пламенем от слов мужа. «Как он будет похож на тебя? Ты же не собираешься родить его от другой?» Выпаливаю в гневе то, что давно вертелось на языке. «Ревнуешь? Значит, любишь!» Ухмыляется довольно. «Нет, милый, не люблю». Просто я собственница и ревнивица по жизни. — Найди контейнер в России, — неожиданно предлагает мужчина. — Что? — хлопаю на него глазами. — Контейнер. Ну, это когда одна женщина даст яйцеклетку, и я свой материал, а другая женщина — контейнер, выносит ребенка и отдаст его нам в следующий наш приезд. «Фу, как грубо!» «Такую женщину здесь называют суррогатной матерью», — грубо отвечаю мужу. «Воплощение в жизнь плана, который предлагает Гарсия, займет от года до двух. Меня не устраивает. У меня нет столько времени. Мое время на исходе, если я не обрету малыша через пару-тройку месяцев, просто сойду с ума». — Иди ко мне, — Гарсия ластится. Он привык решать все проблемы со мной через постель. — Ты моя славная, послушная девочка, и мне это нравится. Оставайся такой, — гладит меня по плечам. — Не доставляй проблем, не заставляй нервничать. Мне нужен покой, создай его мне. Я ведь так мало прошу у тебя заглядывает в глаза.